Вегор с благовейным почтением провел рукой по резному узору на стене. Да тут есть над чем задуматься. Неужели Тритемий в своих медитациях действительно случайно наткнулся на этот язык? прилад встрепенулся, осененный новой догадкой. И задумайтесь над тем, насколько сильно символы древнееврейского алфавита напоминают ангельское письмо. А что, если все древние письменные языки были каким-то образом получены вот из этого, из нашей внутренней генетической памяти? И тут приходят мысли, а не является ли язык словом Господа, выражающим нечто великое в каждом из нас? егор обвел лучом фонарика все просторное помещение. Но так это или иначе? Все это все эти ангельские письмена, что они нам говорят? — Полагаю, это генетическая копия, — сказал Грей. — Но копии чего? — спросил Эссей-хан. Наверное, черепахи, — буркнул подносковальский. Егор фыркнул, раздраженный этой глупой шуткой, однако эссей и Грей, как ни странно, посмотрели на великана с одинаковым изумлением. — В чем дело? — спросил Егор, почувствовав что-то важное. Шагнув ближе, Грей понизил голос. — По-моему, Ковальский прав. — Да, — удивился тот. Грей стал развивать дальше свою теорию подземной пещеры. — Панцирь черепахи изображает пещеру. — Но что насчет самой черепахи? — Согласно легенде, черепаха является воплощением вишну, божественного существа. Грей махнул рукой на стену. А здесь перед вами свидетельство какого-то странного биологического процесса, каких-то тайных знаний, и речь идет не просто о каком-то вирусном заболевании. На мой взгляд, на стенах записан закодированный дневник этого процесса, возможно, до сих пор незавершенный. Вегор с новым интересом уставился на стену. Однако, прежде чем они смогли продолжить свои рассуждения дальше, их внимание привлёк шум, донесшийся сверху. Все поспешно вернулись в центр пещеры. Похоже, подрывники уже завершали свою работу. Их руководитель скручивал провода в жгут, подсоединяя их к электрическому детонатору, с помощью которого можно будет осуществить подрыв с безопасного расстояния. Вегор первым обратил внимание на женщину, которая спускалась вниз по лестнице. Разглядеть черты ее лица на фоне бьющего в глаза солнечного света было очень легко. И все же Грей, узнав, женщину шагнул вперед. «Лиза — Лиза! Над ней у самого края колодца показался Насар в сопровождении полуобнаженной молодой женщины с безумным взглядом. Она шагнула было вперед, словно намереваясь броситься в колодец, но ее сдержали стволы четырех винтовок. Глядя на эту женщину, Вегор раскрыл рот от изумления. — Боже, всемогущий! Она сияла. В полумраке было отчетливо видно, что кожа женщины светится. Невозможно! «Закройте глаза!» — закричала женщина тем, кто находился в колодце, указывая рукой вниз. «Закройте глаза!» — Егор не понял, что она имеет в виду. А Грей понял. Огнув в сторону, он схватил кусок брезента, принесенный подрывниками, и накинул его на лицо каменному изваянию закрывая ему глаза, защищая от солнечных лучей пещеру в глубине. Женщина бессильно рухнула на обломок алтаря, словно кто-то перерезал нитки, на которых она держалась. Насер смелил и удивленным взглядом. Спустившись с лестницы, Лиза подошла к Грею. Она стояла потупив взор, но ее слова были обращены ко всем. «Извините». 11 часов пять минут. 10 минут спустя Грей провожал взглядом последних потравников Нассера, поднимавшихся по лестнице. На тех, кто остался внизу, было направлено кольцо винтовочных дул. Последний мешок со снаряжением исчез за краем колодца, поднятый на одной из двух веревок. Вторая манила, оставаясь висеть. — Почему нас оставили здесь? — спросила Лиза. Гре кинул взглядом шероховатые каменные стены. — На мой взгляд, мы просто стали лишними, пр — пробормотал он. Помолчав, Лиза виновато промолвила. — У меня не было выбора. Она уже объяснила свое внезапное неожиданное появление. Это был жест отчаяния, рожденный необходимостью получить лекарство. Ради этого стоило пойти на риск, даже если лекарство подало в руки гильдии.